Глава 3. В начале лесного пожара или эпидемии всегда есть возможность предотвратить беду минимальными усилиями, если действовать четко и своевременно. И старик уже решил, что нужно сделать президенту – объявить по всей территории страны чрезвычайное положение, окружить Демойн и окрестности кордонами и стрелять в каждого, кто попытается выбраться оттуда. А затем начать выпускать жителей по одному – непременно обыскивая, чтобы найти всех паразитов. Одновременно задействовать радарные службы, ракетчиков и космические станции на выявление и уничтожение других неопознанных кораблей. Предупредить весь мир, попросить о помощи, но не очень-то церемониться с международными законами, потому что речь идет о выживании человечества в борьбе против инопланетных захватчиков. И неважно, откуда они взялись, с Марса, с Венеры, со спутников Юпитера или вообще из другой звездной системы, главное отразить нападение. Старик обладал уникальным даром. Факты удивительные и невероятные. Он подчинял логике с такой же легкостью, как и самые обыденные. Вы скажете, не бог весь какой дар? Но большинство людей, сталкиваясь с чем-то таким, что противоречит житейской логике, вообще перестают соображать. Фраза ⁇ «Я просто не могу в это поверить!» Звучит заклинанием как для интеллектуалов, так и для недоумков. А вот для старика это пустой звук. И к его мнению прислушивается президент. Охрана из секретной службы работает серьезно. Рентгеноскоп сделал бип, и мне пришлось сдать лучемет. Мэри оказалась просто ходячим арсеналом. Машина подала сигнал четыре раза. Потом еще коротко булькнула, хотя я готов был поклясться, что ей даже корешок от налоговой квитанции негде спрятать. Старик отдал трость сам. Наши аудиокапсулы выявил и рентгеноскоп, и детектор металла, но хирургические операции — это уже за пределами компетенции охраны. Они торопливо посвящались, после чего их начальник решил, что предметы, имплантированные под кожей, оружием можно не считать. У нас взяли отпечатки пальцев, сфотографировали сетчатку и только тогда провели в приемную. Но сразу к президенту пустили только одного старика. Спустя какое-то время нам тоже позволили войти. Старик нас представил, и я смущенно промямлил что-то в ответ. Мэри лишь сдержанно поклонилась. Президент сказал, что рад с нами познакомиться, и включил свою знаменитую улыбку, ту самую, что вы часто видите на экране телевизора. Отчего мне сразу поверилось, что он действительно рад встрече. Я вдруг почувствовал себя тепло, спокойно и перестал смущаться. Первым делом старик велел доложить обо всем, что я делал, видел и слышал, выполняя последние задания. Добравшись до того места в рассказе, где мне пришлось убить Барнса, я попытался поймать взгляд старика, но он смотрел куда-то в пространство, и я не стал упоминать о его приказе стрелять. Сказал просто, что убил Барнса, защищая второго агента Мэри, когда управляющий телестудии потянулся за пистолетом. Старик тут же меня перебил, полный отчет. Пришлось добавить про его приказ стрелять. Президент перевел взгляд на старика, но больше никак не отреагировал. Я рассказал о Паразите, и поскольку никто меня не останавливал, обо всем, что случилось после. Затем настала очередь мэри. Она довольно сбивчиво попыталась объяснить президенту, почему рассчитывает на какую-то реакцию со стороны нормальных мужчин, реакцию, которой не было у молодых Маклейнов, полицейского и Барнса. Но тут он сам пришел ей на помощь. Президент улыбнулся и сказал, «Милая девушка, я вам охотно верю». Мэри покраснела. Президент дослушал ее до конца уже с серьезным выражением лица, и на несколько минут задумался затем обратился к старику эндрю твой отдел всегда оказывал мне неоценимую помощь случалось отчеты что ты присылал влияли на ход истории старик фыркнул значит нет так я этого не говорил но собирался президент пожал плечами я хотел предложить чтобы твои молодые люди Нас на время оставили. Ты, конечно, гений, Эндрю, но и гении ошибаются. Видишь ли, Том, я предвидел подобную реакцию и поэтому привез с собой свидетелей. Это не гипноз и не наркотические галлюцинации. Можешь вызвать своих психологов, пусть попробуют поймать их на лжи. Я не сомневаюсь, что в подобных вещах ты разбираешься даже лучше, чем любой из моих специалистов, Взять, например, вот этого молодого человека, чтобы выгородить тебя, он готов пойти на риск быть обвиненным в убийстве. Ты буквально вдохновляешь на преданность, Эндрю. А что касается молодой леди, право же, Эндрю, я не могу начать военные действия, опираясь только на женскую интуицию».